как она была одета. У нас не достанет самообладания, чтобы описать ее наряд. Одежда облекала ее стан лучезарной дымкой, в которой каждый видел лишь ее самое. Однако, сдается нам, что гроздья жемчугов переплетались с ее золотистыми кудрями, как ореол, сиявшими вокруг лба. Позади дам на табуретах и скамейках расположились вельможи и родовитые дворяне, отцы, мужья и братья красавиц. Они изящно склонялись над спинками кресел, на нашептывая любезности в благосклонное ушко, другие обмахивались султанами своих шляп и, выпрямясь во весь рост и подбоченись, чтобы покрасоваться своей статью, окидывали собрание самодовольным взглядом. Гул голосов, как легкий туман, рел над головами зрителей, которые начали уже терять терпение, когда раздались три торжественных удара, тотчас же водворив тишину. Занавес медленно раздвинулся, и открылась декорация, изображавшая городскую площадь, место неопределенное, удобное для интриг и столкновений примитивной комедии. Это был перекресток, окруженный домами с островерхими кровлями, с выступающими один над другим этажами, со свинцовыми переплетами на оконцах, с наивными штопорами дымков, поднимавшихся из труб к облакам, которым никакие швабры не могли вернуть первоначальную белизну. На стыке двух улиц, отчаянными усилиями стремившихся углубиться в холст и создать перспективу, стоял дом с настоящей дверью и настоящим окном. Две кулисы, соединенные наверху полоской кисеи служацами жира, обладали теми же усовершенствованиями, а на одной из них имелся даже балкон, на который можно было взобраться по лесенке, невидимой для зрителей, устройство, удобное для бесед, свиданий и похищений на испанской манере. Как видите, театр нашей маленькой труппы был недурно оборудован по тем временам. Конечно, на взгляд знатока декорации были намалеваны довольно неумело и грубо, черепицы на крышах резали глаз не в меру ярким красным цветом, листва на деревьях перед домами отличалась ядовитейшей зеленью, а голубые просветы на небе были лазоревы до да неправдоподобие. Но по общему виду снисходительные зрители – довольно легко могли представить себе, что место действия – городская площадь. От 24 четырех свеч рампы, с которых был тщательно снят нагар, падал яркий свет на эти бесхитростные декорации, непривычные к такому роскошеству. Красочное зрелище вызвало в публике гул одобрения Пьеса начиналась с ссоры честного буржуа Пандольфа с дочерью Изабеллой. Она объявила, что влюблена в белокурова красавца а потому на отрез отказывается выйти замуж за капитана Матамора, от которого отец был без ума, и служанка Зербина, подкупленная Леандром, рьяно поддерживала ее сопротивление. Пандольф ругательски ругал дерзкую субретку, а она, не оставаясь в долгу, находила сотни возражений и советовала хозяину самому обвенчаться с матомором раз уж он ему так полюбился. Она же не попустит, чтобы ее барышня стала женой старого филина, носатой образины, которая щелчка просит, пугала, годного только для огорода. Взбешенный Пандольф Желая поговорить с дочерью наедине, гнал субретку в дом, но она плечом оборонялась от его толчков и, не двигаясь с места, так изгибала стан, так задорно поводила бедрами, так кокетливо шуршала юбками, что настоящей балерине впору было позавидовать ей. На каждую тщетную попытку Пандольфа она отвечала смехом, открывая рот во всю ширь, И, показывая тридцать два жемчужных зуба, еще ярче сверкавших при свечах, ее смех способен был разогнать тоску самого Гераклита. Подведенные глаза сияли, как бриллианты, губы рдели от кармина, а новые юбки, сшитые из подаренной маркизом тофты, трепыхаясь, вспыхивали на сгибах и как будто сыпали искрами. Ее игра вызвала дружные рукоплескания, и владелец замка Брюер лишний раз убедился, что проявил хороший вкус, остановив свой выбор на этой жемчужине всех субреток. Но тут новый персонаж появился на сцене, оглядываясь по сторонам, словно боясь, что его заметят. Это был Леандр, бич отцов, мужей и опекунов, Любимец жен, дочерей и воспитанниц, Одним словом, любовник, тот, о ком мечтают, Кого ждут и кого ищут, И кто должен притворить в действительность Отвлеченный идеал, осуществить посулы поэтов, Драматургов и романистов, Стать олицетворением молодости, страсти, счастья, Не знать человеческих немощей, Не испытывать ни голода, ни жажды, ни зноя, ни стужи, ни страха, ни усталости, ни болезней, и ни на миг, ночью и днем, не утратить способности испускать томные вздохи, ворковать о любви, прельщать дуэний, подкупать субреток, взбираться по веревочным лестницам, обнажать шпагу при встрече с соперником или с неожиданной помехой, и при этом всегда быть чисто выбритым, красиво завитым носить безупречное платье и белье, строить глазки и складывать губы сердечком наподобие восковой куклы. Тяжкое ремесло, которое не окупается даже любовью всех женщин без изъятия. Рассчитывая встретить Изабеллу, а вместо нее столкнувшись с Пандольфом, Леандр застыл на месте в позе, которая была тщательно заучена перед зеркалом, так как она подчеркивала достоинство его наружности. Стан склонен влево, правая нога чуть согнута в колене, одна рука сжимает эфес шпаги, другая поднята к лицу, чтобы виден был блеск пресловутого алмаза на перстне, пламенный взор, подернут негой, легкая улыбка приоткрывает эмаль зубов. Сейчас он на самом деле был хорош собой. Новые ленты освежили костюм, сорочка ослепительной чистоты белой пеной проступала между камзолом и панталонами, узкие башмаки на высоких каблуках, украшенные огромной кокардой, дополняли облик отменного кавалера. Зато и в глазах дам он преуспел вполне. Даже придирчивая Иоланта не нашла в нем повода для насмешки. Воспользовавшись паузой, Леандр через рампу обратил к Маркизе самый свой обольстительный взгляд с выражением такой страстной мольбы, что она невольно залилась краской. Затем он перевел этот взгляд на Изабеллу, но уже потухшим и рассеянным, как бы подчеркивая разницу между любовью истинной и поддельной. При виде Леандра Пандольф разъярился еще пуще. Он приказал дочери и субретки немедленно войти в дом, однако Зербина успела все-таки спрятать в карман записочку от Леандра к Изабелле с просьбой о ночном свидании. Оставшись наедине с отцом, молодой человек учтивейшим образом принялся заверять его в чистоте своих намерений, имеющих целью заключить священнейшие из уз а также в благородстве своего происхождения, благосклонности к нему сильных мира сего и кое-каких связях при дворе, превыше же всего в том, что даже смерть не отторгнет его от Изабеллы, ибо он любит ее больше жизни. Юная девица, стоя на балконе, с восторгом внимала его пленительным речам и грациозными кивками выражала одобрение». Не поддаваясь этому слащавому красноречию, Пандольф с чисто старческим упорством долбил свое. Либо его зятем будет капитан Матамор, либо он упрячет дочку в монастырь. И тут же отправился за нотариусом, чтобы покончить с этим делом. Уходя, Пандольф замкнул дверь на двойной запор, И теперь Леандр убеждал появившуюся у окна красотку, чтобы она во избежание таких крайностей согласилась бежать с ним к его знакомому монаху, тот не отказывается сочетать браком влюбленных, которым чинит препонный деспотизм родителей. На это Изабелла, признавая, сколь чувствительна она к страсти Леандра, с девичьей скромностью возразила, что «надо чтить тех, кто произвел нас на свет», а монах этот, чего доброго, и не может венчать, как положено. Зато она обещает противиться всеми силами и скорее пострижется в монахине, нежели вложит свою ручку в лапищу Матамора. Влюбленный отправился кое-что предпринять с помощью слуги, продувного малого, изобретательного на плутне уловки и военной хитрости, не хуже самого Полиена. К вечеру Он намеревался возвратиться под балкон возлюбленной и отдать ей отчет в успехе своих начинаний. Едва Изабелла закрыла окно, как по своему обыкновению не кстати, на сцене появился Матамор. Его выход, которого все ждали, произвел сильный эффект. Этот излюбленный персонаж обладал даром вызывать смех у самых заядлых меланхоликов. Хотя столь свирепое поведение ничем не было вызвано, Матамор, делая шаги длиной с те шестифутовые слова, о которых толкует Гораций, приблизился к рампе и остановился там, расставив ноги циркулем, нагло и заносчиво подбоченясь, словно бросал вызов всей зрительной зале. При этом он крутил ус, вращал глазами, раздувал ноздри и громко пыхтел, как бы в гневе за мнимую обиду, намереваясь уничтожить весь род человеческой. Ради столь торжественного случая Матамор извлек из недр сундука почти новый костюм, который надевался лишь при особых обстоятельствах и в своей карикатурно-испанской пышности казался еще нелепее на скелетоподобном капитане. Состоял костюм, из выгнутого наподобие лад камзола с красными и желтыми поперечными полосами, которые, как на перевернутом гербе, сходились под углом посередке и были скреплены рядом пуговиц. Мыс камзола спускался низко на живот, а края его и проймы были обшиты толстым жгутом тех же цветов. Такие же полосы извивались спиралями вдоль рукавов и панталон, отчего руки и ляжки, казались затейливыми дудками. Кто вздумал бы натянуть на петуха красные чулки, тот получил бы точное представление об икрах Матамора. Огромные желтые помпоны сидели на башмаках с красными прорезями, точно капустные качны на огороде. Подвязки с торчащими бантами стягивали над коленом ноги, лишенные намека на мясо, как лапы голенастой цапли. Положенные на картон и заглаженные восьмерками брыжи охватывали шею и вынуждали актера задирать голову, что соответствовало духу его заносчивых персонажей. А голову ему покрывала пародия на шляпу в стиле Генриха IV с загнутым полем и с пучком красных и белых перьев. За плечами развивался изрезанный зубцами плащ тех же цветов, прикомически подхваченной гигантской рапирой, которую оттягивала тяжелая чашка. В конце длиннейшего клинка, на который можно было бы насадить с десяток сарацинов, висела проволочная розетка тонкой работы, изображавшая паутину, неоспоримое доказательство того, как редко Матамор пользовался своим смертоносным оружием. Зрители, обладавшие острым зрением, Могли бы даже разглядеть металлического паучка, который безмятежно болтался на проволочной нити, явно уверенный, что никто не помешает его трудам. В сопровождении слуги скопена, которому острие хозяйской рапиры грозило выколоть глаза, матомор раза два-три обежал сцену, звеня шпорами, нахлобучив шляпу добровей и строя страшные рожи. Зрители покатывались со смеху, Наконец он остановился у самой рампы и начал монолог, уснащенный враньем, преувеличениями и похвальбой. Постараемся вкратце изложить его содержание, из которого люди просвещенные могут заключить, что автор пьесы читал плавтова Милис Глорьозус, прародителя всей плеяды Матаморов.